Мне нужно идти. Марвин поднялся, вздохнул и опять сел. Всё это просто мило и проще органической клеточки. Я не собираюсь никого убивать. Ты меня хорошо знаешь, я только делаю. До употребления здесь ещё очень далеко, впрочем. Что? Я пользуюсь ими по-своему. Если хочешь, я объясню, но с условием не смеяться и верить каждому моему слову. Я позволю себе посмеяться сейчас над второй половиной этого условия. Но я буду внимателен как к самому себе. Прекрасно. Видишь ли, я рано соскучился. Моя скука имеет, если хочешь, историческое оправдание. Мой дед бил моего отца, отец бил мать, мать била меня. Я вырос на колотушках и порке, среди ржавых ломберных столов, пьяных гостей, пеленок и гречневой каши. Это фантасмагория, от которой знобит. Еще в детстве меня тошнило. Я вырос, а жить лучше не стало. Пресно. Люди на одно лицо. Но... Иногда покажется, что пережил красивый момент, но как поглядишь пристыльнее, это кажется просто расфранчёнными буднями. И вот не будучи в силах дождаться праздника, я изобрёл себе маленькое развлечение близость к взрывчатым веществам. С тех пор, как эти холодные жестянки начали согреваться в моих руках, я возродился. Я думаю, что жить очень приятно и наоборот очень скверно быть раздробленным на куски, поэтому я осторожен. Осторожность доставляет мне громадное наслаждение. Не курить, ходить в войлочных туфлях, всё время чувствовать свои руки и пальцы, пока работаешь, какая прелесть. Живу пока осторожен, это делает очаровательными всякие пустяки: улыбку женщины на улице, клочок неба. Я покачал головой. Всё это мне мало нравилось. Марвин поднялся. Мне надо идти. Он вопросительно улыбнулся, пожал мою руку и отворил дверь. Мы ещё поболтаем, не правда ли? «Когда ты освободишь чемодан», — насильно рассмеялся я. «Жду завтра». «Завтра». Он ушел. Мне было его немного жалко. Размышляя о странном признании, я подумал, что человек, угрожающий самоубийством, бросивший его любовнице, с целью вынудить фальшивое «отстань, люблю», очень бы походил на Марвина. Чемодан пристально смотрел на меня. У его медных гвоздиков и засаленной кожи появился скверный взгляд подстерегающего врага. Я тщательно рассмотрел этот свой старый знакомый чемодан. Он был чужим, зловещим и неизвестным. Заперев как всегда комнату небольшим висячим замком, я в очень плохом настроении, считая всех встреченных незнакомых людей тайными полицейскими агентами, поплёлся обедать. Революционером я никогда не был. Мои мысли о будущем человечестве представляли мешанину из летающих кораблей, космополитизма и всеобщего разоружения. Тем более я сердился на Марвина. Зарыл бы в землю свои снаряды и делу конец. Эта мысль показалась мне откровением. Я хотел уже идти к Марвину и сообщить ему об этом простом, как все гениальные вещи в плане, но вспомнил, что Марвин ждёт обыска. Сумрычная я победу в компании старушки с мальчиком, отставного военного и приказчика. Прищеватые служанки столовой пахли кухонным салом. Граммофон рвал воздух хвастливым маршем из Кармен. Кофе был горьк как цикорий. Домой мне не хотелось идти, и я умышленно растягивал свой обед, читая местную газету. Но всё кончается. Я заплатил и вышел на улицу. День, приняв с самого утра кошмарный оттенок, продолжался нелепым образом. Я долго бродил по улицам, до отурения сидел в скверах, шатался по пристаням в облаках мучной пыли среди рогожных кулей и игрущиков разноцветных от грязи. К вечеру мноя овладело тоскливое предчувствие неприятности. Мучая ноги, я мечтала о таинственном прохладном уголке, где можно было бы теперь лечь, вытянуться и не тревожиться. Одновременно был даже такой момент, что я пощупав в боковом кармане тужурки своё портмоне с тремя золотыми и медью, и решил провести ночь в луна-парке, но устыдился собственного малодушия. Подходя к дому, я замедлил шаги. Прохожие казались все подозрительнее, некоторые смотрели на меня с тайным злорадством. Взгляды их говорили, брать бомбы на сохранение считается государственным преступлением. Отогнав призраки, я тем не менее стал полусерьезно соображать, как поступить в случае обыска. Быть хладнокровно дерзким, улучить минуту и выбросить их в окно? Не годится. Или не теряя времени на позировку, выбросить в окно себя? Повесят меня или дадут лет десять каторги? Повлёкшее солнце опускалось за отдалённой рощей, на народеющих облаках чернели стволы лип. Сеть глухих переулков с высохшими серами заборами оканчивалась буграми старых заросших крапивой ям, когда-то здесь было кладбище. Дальше за ямами зеленели ставни белого одноэтажного дома, в котором жил я. Духота гаснущего дня делалась нестерпимой, голова болела от усталости, ноги ныли, на зубах скрипела мелкая сухая пыль.